Когда голову снимут, тогда шапки хватимся, как в темном лесу. Оно положим не сладко теперь и образованным. Он из городов погнал хлебье. Ну, вот тут и разберись. Сам черт ногу сломит. А все-таки то ли дело наша родня деревенская. Селитвины, Шилобурины, полых. Братья Нестор и Панкрат молодых, своя рука владык в себе головы, хозяева, дворы по тракту новые залюбуешься, десятин по пятнадцать засела у каждого, лошади, овцы, коровы, свиньи, хлеба запустено вперед годы натри, инвентарь, загляденье, уборочные машины. Перед ними колчак лебезит, к себе зазывает комиссары, в лесное ополчение сманивают.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 Верзина Антипова, анархиста, вдовиченко, черное знамя, здешнего слесаря, горшенью, бешеного. Все это были люди себе на уме. Много они на своем веку перебаламутили. Что-то, верно, опять замышляют, готовят. Без этого не могут. Жизнь провели при машинах и сами безжалостные, холодные, как машины. Ходят в коротких поверх фуфаек-пиджаках,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 Неплохой человек. Ни одно из этих качеств не встречало признания в этой захолустной дыре, да и нигде, может быть, и непристойные куплеты о дуре Синтетюрихе, известные по всему Зауралью, из которых можно было привести только начальные строчки. «Синтетюриха телегу продала, на те деньги балалайку завела, а дальше шли скабрёзности».